Свет масляных ламп вернулся первым. Потом уже стараниями первого проректора, строящего из себя дамского угодника, в кабинете стало светло, как прежде. Я приготовился к бесчисленным вопросам, которые всегда возникали после демонстрации зеркальных артефактов. Но вместо этого меня ожидал сюрприз. Мы хотели бы, чтобы прежде чем истолковать увиденное, — Вы, Грант Гуманд, выслушали кое-кого. Задумчиво подбирая слова и время от времени бросая недовольные взгляды на дикана Змееликих, произнесла Килисия. Неужели свидетеля удивился я. — Но тут же сам себя обругал за смелое предположение. — Ну какие свидетели? — Пожиратель. А это был именно этот артефакт высасывает дар из любого, оказавшегося в зоне трех метров и незащищенного заклинанием укрытия. Да и будь у этой честной компании живой свидетель, разве не предъявили бы его тайной полиции? Нет, думаю, это обычная мнительность юных барышень. Но все же стоит послушать. Уже увереннее, не глядя ни на кого, продолжила Келиссия. Но некоторые считают эту юную ламию довольно способной. Вот я и предлагаю вам выслушать ее рассказ. Однако предупреждаю, сиятельный, не ожидайте слишком многого. Адептки часто впечатлительны. А уж какой фурор вы произвели своим появлением, сами знаете. Она уже ждет вызова в коридоре Гранда. Мягко напомнила Персилия. Ее кроткая улыбка сияла благодарностью, но все присутствующие ощущали, что декан испытывает желание вцепиться начальнице в горло. — Приглашайте. Последовал милостивый кивок, и декан самолично отправилась за девушкой. Движения змеи Ликой были плавны и грациозны, будто она не шла, а скользила по паркету и мягкому ковру, как бывшая танцовщица. Я видел в захребетии подобных искусниц. Они завораживали и оказывали гипнотическое воздействие на мужчин, заставляя последних выдавать сокровенные тайны и государственные секреты. Притом не важно, была ли танцовщица молода и хороша собой. Часто жертва потом не могла вспомнить ни ее лица, ни возраста. Я нетерпеливо обернулся на звук открывающейся двери. Играть в игры иных раз мне было неинтересно, равно как и выслушивать свидетельства перепуганной, не в меру впечатлительной особы. Но то, что я увидел с помощью зеркального уловителя, и впрямь было любопытно. Килисия права. Кровь восточных следопытов вдруг проснулась во мне и требовала идти по следу. Пусть и такому малозаметному. От этих мыслей меня отвлекло появление девушки. Худенькая, светловолосая и светлоглазая, как и прочие змеи Она ничем не выделялась для меня из толпы таких же адепток-старшекурсниц. Все они смотрели так, будто знают обо всем на свете. Регина Лесникова Мягко представила ее Персилия, словно перед нами был экземпляр, достойный особого внимания. Девушка поджала губы, опустила глаза и хотела было отступить на шаг, но чуть не упала, неловко поставив ногу. Странно. Обычно лами и грациознее одна другой. Откуда она взялась? Ее имя было смутно знакомым, но я не мог вспомнить, при каких обстоятельствах услышал его впервые. Это одна из моих лучших учениц. Судебное право знает почти наизусть даже те положения, которые же отменены. Закудахтал напыщенный петух Мортингер Сеймур. Первый проректор же залыбался, коротенькими ручками и сложил губы трубочкой. Омерзительное зрелище. И почему потомки древних все время носят маски и ведут себя нарочито карикатурно? чтобы привлекать меньше внимания, понятно? — Я вспомнил вас. Игнорируя прочих, я обратился напрямую к Ламии. Казалось, такое заявление ей не понравилось. Девица надула тонкие губы, вздернула ее без того курносый носик и произнесла, глядя в глаза. — А я вас... Правда, сложно не заметить того, чей облик день и ночь красуется на аудиовизуальном экране моего факультета. Отчеканила все до последнего слова и тут же вспыхнула, потопив взор. Потом, видимо, справившись с робостью, снова уставилась на меня, ожидая вопросов. Простите ее, Гранд гуманд Регина очень волнуется, но вы тоже могли бы быть снисходительнее к ее промахам. Напомнила Персилия, обнимая подопечную за плечи. И ее коготки цвета темной сливы с такой силой впились в блузку несчастной, что я даже пожалел беднягу выскочку. но лишь на пару секунд. Делалами меня не касаются. Как только адептка принялась описывать, что видела, я приготовился к бессвязному повествованию, и эмоциональная передача ощущений, начиная с мурашек по спине, заканчивая, но я собрала волю в кулак и посмотрела в сторону опасности. Однако эта самая Регина доложила об увиденном столь кратко, что я с интересом пригляделся к ней повторно. «Может, вам это показалось?» — спросила я, желая сбить девушку с толку. «Нет». Та упрямо покачала головой и спрятала руки за спину. Наверное, чтобы я не увидел, как пальцы девушки сжались кулаки. Там точно кто-то был. Обычно я чувствую такие вещи, но в этот раз этот кто-то был не совсем собой. «Что это значит?» Быстро спросила Кирисия, до этого делавшая вид, что этот допрос ее утомляет и лишь отнимает драгоценное время. «Будто у него два лица!» Не дрогнув, произнесла адептка, но вскоре под пристальным взглядом ректора нахмурилась и опустила голову. «Я не могла ошибиться. Это особое ощущение, два контура, два взгляда, но одно существо». «Крысы!» — внезапно вклинился со смехотворным предположением второй проректор. От них уже житья нет, даже ловушки с магическим зовом и то не справляются. Странно. Этот немолодой строгий господин в черном сюртуке всегда казался мне наиболее разумным здесь. Ради всеблагого, нардик, это случилось в административном корпусе на третьем этаже. Разве что эти крысы, благодаря твоим магическим штучкам, превратились в ворон». Персилия фыркнула и выпустила девушку из рук так резко, что та еле удержалась на ногах. Мне инстинктивно захотелось подойти и сказать храброй адептке, что она права, а все, кто смеются, нет. «Двойной контур! О, я слишком хорошо знал, кто им обладал!» «Таких совпадений не бывает, и мне обязательно надо расспросить эту Регину. Ее имя я запомню». Память у драконов долгая и цепкая, почти как наш век. В этот момент девушка, не обращая внимания на колкости, которыми обменивались Персилия и второй проректор Стэнсон, подняла на меня глаза. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Я с интересом, а она с укором. «Зачем вы здесь?» спрашивал внимательный взгляд серых глаз: « Совпадение ли ваш приезд и появление жертв среди делами? Я усмехнулся и отвернулся первым. Ты просто испугался, что она тоже заметит у тебя двойной контур, напомнила о себе внутренний голос: Совесть. Что ж, так и есть, но остальным об этом знать ни к чему а с девушкой надо будет пообщаться без свидетелей.